Глава 92. Праздник удался на славу. Угощения мы раздавали до позднего вечера. Всем они очень понравились. Кажется, мы испекли несколько тысяч блинов. Огонь не потухал ни на минуту. Сковороды раскалились, и мы только и успевали переворачивать и снимать. Все расхваливали нашу выпечку, и даже я была удивлена количеству пришедших к нам людей. Да, теперь ни один конкурент не сможет с нами тягаться. Я, кстати, заметила парочку городских пекарей в толпе. У нас постоянно пытались украсть новые рецепты или даже подкупить Карла. Но пока это никому не удалось. Хотя повторить их по вкусу было не так уж и сложно. Но в их булочках просто не было души. А я всегда добавляла немного в тесто. Потому что все делала с любовью. И мы решили, что можно ввести новый пункт в наше меню. А еще можно и оладьи добавить. Начинки разлетались быстро. Причем как сладкие, так и нет. Павел с Иваном нахваливали меня и уже сами принялись помогать нам, раздавая тарелки гостям. Вот так я заставила князя работать официантом. Надеюсь, это не повредит его репутации. Закрылись мы лишь поздним вечером. И я пообещала дать всем дополнительный выходной. Заперев пекарню, с удовольствием вытянула ноги на заднем сиденье машины. И, наконец-то, расслабилась. Павел с Иваном болтали о чем-то, а я уже в полудреме услышала, что мы приехали. Видимо, домой муж нес меня на руках, потому что проснулась уже в нашей кровати и даже переодетая в сорочку». Сегодня никуда не хотелось идти, но в пекарне еще оставалось немного дел, которые нужно было завершить до родов, а они должны вот-вот случиться. Сегодня у меня была назначена встреча с владельцем соседнего помещения, которое я хотела выкупить и соединить с уже имеющимся. Его мы, кстати, на днях тоже выкупили у прежнего хозяина. Иван оставался дома, а мы с Павлом планировали вернуться к обеду. Я подробно изучила план постройки, и мы довольно быстро договорились о цене. После сразу же встретились с городским архитектором, который обещал помочь с перепланировкой. А к обеду пришло официальное письмо от королевского двора на поставку нашей выпечки. Теперь каждое раннее утро К ним будет отправляться фургон, доверху набитый корзинами и лотками, со сладостями и сдобой. Нужно не забыть добавить им блинов на пробу. Карл отлично справлялся, пока меня не было. И крупных заказов, как и клиентов, у нас прибавилось. Пройдясь еще раз по кухне, я отправилась к Павлу. Иван с радостью встречал нас дома. А мне что-то не здоровилось. Ноги отекли сильнее обычного. Я прилегла отдохнуть, отказавшись от еды. Живот немного тянуло, и ребенок вел себя беспокойно. Я улеглась на бок и принялась успокаивать его разговорами, тихо шепча себе под нос, пока не ощутила дикую боль и не закричала. Через минуту Павел уже был рядом и вызывал нашего лекаря. Рожать я должна была дома. Мы давно все подготовили. А пока ждали врача, он держал мою руку и что-то нежное шептал мне. Но я почти его не слышала. Боль затмила мой разум. Казалось, еще немного, и сознание покинет меня».